Глава 6. Алиса. Элиса Арицкая. «Вот видишь, и ничего ужасного не произошло», — приговаривала я волочами лиссу в горку. «Вода какая прекрасная! Водичка в озере действительно чистая и как раз той температуры, которая приятно освежает, а на дне — золотой песок и юркие рыбки». «Ага, прекрасная, как же!» Ты же тоже почувствовала, как кто-то прямо за самое неприличное укусил? Сама же тоже визжала. О, боже, ну кусанула какая-то рыбка за задницу. Ничего же страшного не случилось. Однако этого хватило, чтобы Милли выскочила из воды, и мне её больше затянуть обратно не удалось. Но я, в общем-то, не сильно и настаивала. Огромные нагрузки в первый день давать не стоит. «Завтра всё тело будет болеть даже после сегодняшней прогулки». Я вскрикнула от неожиданности, а та рыбка быстро уплыла. Так что вода всё равно прекрасная. Даже как будто энергии добавилась, согласись? «Голода она мне добавила», — возразила мили «Есть хочу так, что готова проглотить даже пустую тарелку. Обязательно сейчас поедим. И будем есть часто, шесть раз в день». Вкусное, но полезное, пообещала я княжне, про себя прикидывая, чем будем обедать. Надеюсь, Осим уже вернулся и что-то привёз, или хотя бы Антик наловил рыбы, иначе я даже не знаю, чем кормить Мили и Элли. Голодать-то точно нельзя. Из-за стресса организм начнёт ещё активнее откладывать жировые запасы. Эль, а вот с чего ты взяла, что правильно так, как ты говоришь? а не иначе, пыхтя, как древний паровоз, продолжила бунтовать княжна. Я её понимала. Человеку сложно принять кардинальные изменения в один миг. Он должен пройти все стадии. Что там у нас идёт за отрицанием? Или это у неё уже гнев так проявляется? Надо поскорее перевести её на торг, проскочить депрессию и... вуаля! мили родная моя!» Мне тоже говорить было тяжко, поэтому получалось особенно проникновенно. Я же хочу как лучше. Пойми меня, сестра, ты же мой самый близкий и родной человек. Только ты меня всегда и понимала. Милли остановилась и раскинула руки. Пришлось обниматься, хоть мы и обливались потом. Я понимаю, Элли. Я не понимаю, зачем нам что-то менять. Мы ведь так счастливо жили. Ой, Ли. «Знаешь, я просто сегодня поняла, что не хочу умирать, и что 25 — это совсем не старость, кто бы что ни говорил. Я хочу стать стройной и красивой, но не для того, чтобы выйти замуж, а для себя, понимаешь? Хочу заработать денег и купить себе красивое платье, чтобы идти в нём по городу и всех восхищать». Милли смотрела на меня, открыв рот. «Ты думаешь, это возможно?» «Без тебя и твоей помощи точно нет», — отрезала я. «Мне надо знать, что я не одна. Я буду смотреть, как хорошаешь ты, и у меня силы будут от этого добавляться. Поможешь мне, сестра?» «Я постараюсь», — грустно протянула младшая княжна. «А наградой тебе станет замужество, зверинец и детки», — подбодрила я её. «Ты обязательно станешь счастливой, мили «Хорошо, я больше не буду ныть», — пообещала девушка и действительно до самого дома больше не сказала ни слова. А к моему огромному облегчению у ворот нас нагнал антик с ведром. Я заглянула в него и увидела три крупных рыбины, похожих на форель. На всех, конечно, маловато, но червяка заморить хватит. «Ещё осень вернётся, и будет уже веселей решать вопрос с ужином». «Ну, ты прям настоящий герой, Антик», — похвалила я мальчишку. «Да какой там!» — хлюпнув носом, пробурчал он. «Это мне рыбаки едали лишь бы я ушёл. Сказали вам передать, что люди в деревне тоже жрать хочут. И чтобы вы ели свою еду, а то рыбы из речки вас не прокормить. Всю выловить придётся». Слов нет, каким глубоким уважением пользуется старшая княжна у народа. Похоже, мне и тут порядок наводить. Я даже немного запаниковала, пытаясь понять, за что первым делом хвататься. Но потом увидела с надеждой вглядывавшуюся в нас с крыльца Дору и приказала себе собраться. «Прорвёмся. Сейчас пообедаем и пойду в лабораторию умные книги читать» хотя тело Элисы требовало поесть, а потом полежать на месте минуточек двести. «Дора, мы смоем с себя пот и пыль, а ты попроси пиону запечь рыбу. Не зажарить, а запечь. И соли поменьше, ладно?» Распорядилась я, и няня, облегчённо улыбнувшись, закивала. «Приготовить ванны, госпожа Элиса?» — удивилась Радмила. Уверена, что княжны... Раньше никуда особо не ходили, поэтому и в течение дня не освежались. «Да, будьте так добры». Горничные переглянулись и поспешили на второй этаж. «Небось, будут опять на тебя ругаться за расточительство дорогих артефактов, как за ночной свет ругаются», — прошептала мили склонив ко мне голову. «Ругаться? Горничные на госпожу?» Я покачала головой. М-да, Элиса запустила всё, что только можно и нельзя. Видимо, находилась в крайней степени депрессии и абсолютно на всё закрывала глаза. Мы с сестрой поднялись на второй этаж. Мелисса свернула в правое крыло, а я вдруг вздрогнула, резко развернулась к левому и застыла. Мне показалось, что в заброшенной части дома за одной из дверей Кто-то разговаривает. Прислушалась. Нет, показалось. Или мыши, или ветер, или что там ещё может быть в пустых комнатах. Надеюсь, не привидение. Элли, ты чего там высматриваешь? Идём скорее, я уже еле на ногах стою. У меня не осталось сил тебя опять успокаивать, когда ты начнёшь бродить по комнатам родителей и рыдать. Поторопила меня Милли. Ага. Понятно, что там, и очень любопытно. Вероятно, всё ценное уже продали, но может, остались дневники или книги интересные. Обязательно туда схожу, но не сейчас. Поспешила в свою комнату, определив её благодаря стоявшей у открытой двери Радмиле и потому, что Милиса прошла мимо. Значит, её горничная Афанасия Зайдя, быстро оглядела видавшую виды девичью спальню. Выцветшие тканевые обои и шторы, унылый балдахин и застиранное покрывало. Пол простой деревянный, без всяких ковровых покрытий. Зато порадовала ванна. Огромная лохань, в которую набиралась вода из водопровода. Выдохнула. Уже ожидала купания в бочке и поливания служанкой из ковшика, но санузел вместил в себя и водопровод, и ванну, и туалет. Оставалось неясно, зачем княжнам помощницы при купании, чтобы вообще не шевелиться. Радмила кинулась расстёгивать моё платье, но я её остановила. Можно было вообще выпроводить, но я хотела послушать её болтовню. Люди иногда говорят много интересного мимоходом. «Теперь я хочу делать всё сама», чтобы освободить вас с Афанасьей для работы в огороде», сказала сквозь опущенные веки, наблюдая за реакцией служанки. Она ахнула и покачала головой. «Да мне несложно, моя дорогая госпожа. Я понимаю, какое на вас опять свалилось потрясение. Но ничего, скоро вы поплачете, как обычно, да и заживем по-старому», утешила Радмила меня. «Или себя». Я стянула платье, сорочку, бельё и перекинула ногу через бортик каменной лохани. «Холодная. Покажи, как сделать теплее», — попросила я и добавила. «А как раньше, уже ничего не будет. Я сегодня будто от долгого сна очнулась». «Нагреватели над бы экономить», — проворчала служанка и покрутила кругляш, торчащий из стены над краном. «Вода». Сразу стало теплее. «Мы скоро будем зарабатывать нормальные деньги, а кто в меня не верит и будет отговаривать, отправится искать себе новый дом». Как бы, между прочим, бросила я. «Да вы не так поняли, госпожа моя, разве ж я отговариваю? Я просто показываю, что на вашей стороне, и совсем не стану вас осуждать, если вы завтра передумаете. Я же видела, что вы пережили. Родители погибли на ваших глазах». Вы сами чудом уцелели. Неделю в себя не приходили. А потом ещё две, когда узнали, что остались с сестрой сиротами. А потом от тётки письмо получили, что ей нет до вас никакого дела. У самой хозяйства и куча дочерей. И снова слегли на неделю. А теперь опять такой кошмар. Вы, наверное, пока не в себе. Вот и придумываете всякое». м да Элису можно только пожалеть». Восемнадцать лет девушка росла нежным цветочком за спиной отца и матери, ничего не умела и не собиралась уметь. А тут столько всего навалилось, включая малолетнюю сестру. Вот она и сломалась. «Знаешь, Радмила, я почему-то совсем не помню, как мы раньше жили, какой я была, какими были родители, наш дом и планы. Словно стёрлось всё». Закинула я удочку и, разглядывая пухлые белые ноги Элли, попросила. «Ты спину мне потри, а дальше я сама». Ноги оказались ровные, а главное — молодая кожа осталась упругой и эластичной. Растяжек я не нашла. Видимо, всё же экология и натуральные без всяких ГМО и добавок продукты делали своё дело — и помогали организму справляться с таким колоссальным увеличением размера. «Хорошо вы жили, госпожа!» Вздохнув, принялась тереть мне спину Радмила. «Стройные были, любили красивые платья, драгоценности и кататься на лошади, бродить по горам и читать книги. Сестру любили и родителей, а людей и шум не любили никогда. Даже уговорили родителей отложить выезд на сезон» до следующего года. Так и не поехали никуда. Картина вырисовывалась совершенно понятная, но характер Элисы Арицкой мне никаким боком не подходил. Я и на более юную и худую Эли никак не тянула. Что ж, буду уповать на то, что все поверят в чудо, которое произошло с княжной на пороге смерти. На этом можно было разговор завершать и топать на обед. «Спасибо, Радмила, за помощь. Дальше я сама. Приготовь мне свежее платье», сказала, протянув руку за мочалкой. Служанка спорить не стала. Вложила мне в ладонь намыленную сетку и ушла. Я быстренько закончила с вытерлась, переплела косу и прямо голая вернулась в комнату, где на одной из стен заметила ростовое зеркало. Подошла, и внимательно оглядела фигуру элли со всех сторон. Но кроме того, что по типу, она, скорее всего, в стройном виде будет относиться к песочным часам, даже сейчас у неё имелась талия, а плечи и бёдра оказались одной ширины, я обнаружила на первой ягодице странное пятно. След от укуса той рыбки подошла ближе и поразилась до глубины души. Этот укус выглядел, как миниатюрная татуировка в виде голубой молнии, потерла ее пальцем, не убирается и не болит. «Я а-ля Гарри Поттер через опу, что ли?»